Рафаэль думал о своей шагреневой коже. «Вода, милостивый государь, все еще считается телом несжимаемым. Не забудьте этого основного положения», — предупредил механик. «Правда, она сжимается, но так незначительно, что сжимаемость ее мы должны приравнять к нулю. Видите поверхность воды, заполнивший до краев цветочный горшок?» «Да, вижу. Так вот, предположите, что эта поверхность в тысячу раз больше перпендикулярного сечения бузинной трубочки, через которую я налил жидкость. Смотрите, я снимаю воронку. Так. И вот, милостивый государь, если я каким-нибудь образом увеличу объем этой массы, введя еще некоторое количество воды через отверстие трубочки, то жидкость принуждена будет переместиться и станет подниматься в резервуаре, коим является цветочный горшок, пока опять не достигнет одного уровня и там, и тут. «Это ясно!» — воскликнул Рафаэль. «Но», — продолжал ученый, — «разница вот в чем». Если тонкий столбик воды, добавленный в вертикальную трубочку, представляет собой силу, равную, положим, одному фунту, ее давление неизбежно передается всей массе жидкости, и его испытает в каждой своей точке поверхность воды – цветочном горшке, так что тысяча столбиков воды, стремясь подняться, как если бы каждому была приложена сила, равная той, которая заставляет опускаться жидкость в вертикальной бузинной трубочке, неминуемо произведут здесь... Планшет показал на цветочный горшок энергию в тысячу раз большую, чем та, которая действует оттуда. И ученый показал пальцем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 под свист станков, на которых скрежетало железо, Рафаэль прошел в большое помещение, чистое и хорошо проветренное, и там ему была предоставлена возможность осмотреть во всех подробностях огромный пресс, о котором вчера толковал планшет. Его поразила толщина чугунных досок и железной стойки, соединенные несокрушимой подушкой. Если вы... — Быстро повернетесь семь раз вот эту рукоятку, — сказал шпикхальтер, показывая на балансир из полированного железа, то стальная доска разлетится на множество осколков, и они вопьются вам в ноги, как иголки. — Чёрт возьми! — вскричал Рафаэль. Планшет собственноручно сунул шагреневую кожу между двумя досками всемогущего пресса, и, проникнутый той уверенностью, которую придает научное мировоззрение, живо повернул рукоять балансира. «Ложитесь все, иначе убьет!» — неожиданно крикнул шпикхальтер и сам бросился на пол. В мастерской послышался пронзительный свист. Вода, находившаяся в машине, проломила чугун, хлынула со страшной силой, но, к счастью, устремилась на старый горн, который она опрокинула, перевернула, скрутила винтом, подобно тому, как смерч обвивается вокруг какого-нибудь дома и уносит его с собой. «Ого — Ого! — хладнокровно заметил планшет. — Шагрень цела и невредима. — Господин Шпикхальтер, вероятно, была трещина в чугуне или же скважина в большой трубе. «Нет-нет, я знаю свой чугун. Берите, сударь, эту штуку, в ней сидит черт!» Немец схватил кузнечный молот, бросил кожу на наковальню и с той силой, которую придает гнев, нанес талисману самый страшный удар, какой когда-либо раздавался в его мастерских. На ней следа не осталось, — воскликнул планшет, поглаживая непокорную шагрень. Сбежались рабочие. Подмастерье взял кожу и бросил ее в каменно-угольную топку горна. Выстроившись полукругом возле огня, все с нетерпением ожидали действия огромных мехов. Рафаэль, Шпикхальтер и профессор стояли в центре притихшей черной толпы. Глядя на эти сверкавшие белки глаз, на эти лица, испачканные опилками железа, на черную и лоснящуюся одежду, на волосатые груди, Рафаэль мысленно перенесся в ночной фантастический мир немецких баллад.